Глава двенадцатая. Кухня сеньора Ринальди всегда была стерильна. Она не просто убирала здесь каждый день. Она регулярно отодвигала духовку и холодильник от стены, чтобы почистить за ними и под ними. Поэтому кухня была чистой даже в тех местах, которые не были видны. Устроя они с Альбертиной соревнования, еще неизвестно, кто получил бы главный приз. «Джельбертино, тезору мио, спасибо, что моешь посуду! Ты становишься ответственным молодым человеком!» Она прекрасно знала, что все перемоет, как только сын уйдет на работу. Джельберта, которому недавно исполнилось тридцать, был рад это слышать. Возможно, однажды мать признает, что он вполне сможет прожить без ее удушающего присутствия. «Мама, ты же знаешь сеньору Николету Денизи? Как она сумела выяснить, что козы отравили людей?» Сеньора Ренальди поджала губы и отвернулась. «Я не понимаю, почему она тебе не нравится. Только подумай, сколько жизни она только что спасла». «Не думай, что семь смертей – это повод для хвостовства». Джильбертина скривился. «Мама, ты искажаешь факты. Люди умерли до того, как сеньора Денизи все поняла». Она делает удивительные вещи. Почему ты не можешь хоть раз отдать ей должное?» Синьора Ринальди пожала плечами, взяла тряпку и вытерла в третий раз сияющий чистотой кухонный стол. «Ты надел чистые носки?» Джильбертина закатил глаза. «Не закатывай глаза, молодой человек, это неуважительно!» «Ну, я думаю, неуважительно не отдать должное сеньоре Денизе после того, чего она только что добилась. Это могло продолжаться неделями, неделями и неделями. У нас могла вырасти куча трупов. И Я не понимаю, как люди покупали ту гадость, которую продавала эта Лилиана. Они сами виноваты». Джельберто не представлял, что можно ответить, и стоял с открытым ртом, пытаясь придумать хоть какой-то аргумент в противовес жестоким словам матери. Вместо этого он решил зайти к сеньоре Денизи и поблагодарить ее лично. Ведь это будет достойный поступок, не правда ли? Кроме того, он хотел задать сеньоре Денизи один вопрос – Но придется делать это тайком от матери. И молодой человек чувствовал себя нашкодившим учеником младших классов, а не взрослым мужчиной-клерком в транспортной компании. «А вот и виновница торжества!» — заулыбался нотариус Андреа Бодди, пропуская впереди себя невесту и распахивая объятия Николетти. Бар «Лапини» был переполнен. Всем хотелось поблагодарить Николетту, а бокалами с вином, которые приносили ей сограждане, можно было уже начинать торговать. «Спасибо!» — покраснела Николетта в тридцать седьмой раз за день. «Это просто случайность». «Должна сказать, я очень впечатлена вашей детективной работой», — сказала Бьянка Фиори. «Как вы вообще догадались, что это козы?» «Она преподавала математику», — сказал нотариус, подмигнув Николетте. «А все, кто разбирается во всех этих сложных цифрах, — гении». «Серьезно, вы могли бы дать фору всем этим сеньорам Марпл и Шерлокам Холмсом. Вы умеете складывать 2 плюс два и получать правильный ответ!» Николета смутилась, а нотариус добавил. — Что ж, думаю, сегодня никто не закажет козье сыр к аперитиву. Наступила неловкая тишина. Семь смертей — не повод для шуток. Бьянка Фьори покраснела и уставилась в пол. — Все хорошо, любимая? — взял ее за руку нотариус. Эти недавние события всколыхнули. Ну, все вроде успокоились, во всяком случае. Но... Бьянка не так давно потеряла мужа, и ей тяжело любое упоминание о смерти. Люди зацокали языками, выражали сочувствие. — Это была внезапная смерть? — спросил кто-то. Бьянка Фьори кивнула, глаза наполнились слезами. — Я понимаю ее, как никто другой, — снова включил нотариус Когда Мария, моя жена, упала с горы во время того похода, Вы все, конечно, это помните. Мне было так одиноко. Это совсем не то, что смерть друга или кого-то из родителей. Никто не поймет, пока не пройдет через это. Поэтому мы так быстро и сблизились». Женщина улыбнулась и обняла жениха. «Некоторым людям кажется, что смерть заразна, и они начинают избегать тебя после похорон. Но теперь, теперь все наладилось». «Может, андрея порой слегка бестактен?» Вокруг засмеялись. «Но он сделал меня счастливой!» Снова наступила пауза. Потом люди стали спрашивать Николетту, как она додумалась до козьего сыра и ядовитого цветка. Николета засмущалась, затем в десятый раз рассказала всю историю. «Вы просто молодец! С ума сойти! Теперь карабинеры изучают, что было в желудках жертв!» — Ну, как бы это стандартная процедура. Постепенно разговоры перешли на привычные темы, словно люди хотели побыстрее забыть о недавних событиях. А Николетта забеспокоилась и заторопилась. — Если ты ждешь духового оркестра и салюта из пробок шампанского, то даже не рассчитывай! — улыбнулся Брандолини, когда Николетта вошла в его кабинет на станции карабинеров. Карлота здесь? О, тебе понадобилась лейтенант Карлини? Я думал, что ты зашла выпить со мной кофе. Так она здесь? Нет. Вернулась на свое обычное место дислокации. Что наша маленькая казарма для лейтенанта? А если серьезно, зачем она тебе понадобилась? Я хотела спросить, вы же проверяли всех жертв? Они точно ели отравленный сыр? Разумеется сказал Брандолине, по лицу его пробежала тень. Мы допросили Лилиану. Она чувствует себя ужасно. Конечно, она сразу огородила лук и вернула коз на прежнее пастбище. Но сначала ей придется выждать, пока яд полностью уйдет из организма коз. Никто не будет покупать ее сыр. Вот в чем проблема. Вдобавок к будущему приговору суда, хоть она и не попадет за решетку, впереди маячит банкротство». «Думаю, она уедет, потому что для деревни навсегда останется отравительницей. Но на что жить, ведь продать ферму и коз после этой истории будет сложно? Не хочу показаться пессимистом, но ей предстоит нелегкий путь. Но я же вижу, ты чем-то беспокоена. Что случилось?» «Я пытаюсь узнать, можно ли достоверно установить, что все жертвы ели сыр». Что в этой истории тебя смущает? Ты думаешь о какой-то конкретной жертве? Это дело кажется немного… незавершенным. Лилиана не ведет учета, кто покупал ее сыр. Зачем ей это в деревне? Она принимает только наличные, поэтому нет никаких записей о кредитных картах. Все, что у нас есть в этом плане, это ее воспоминания о продажах за несколько недель. Я думаю, было бы очень трудно отделить одну неделю от другой, даже при небольшом количестве клиентов. А кто-то мог съесть сыр, купленный соседом или родственником. И все же разобраться не так уж сложно. Каждый человек из списка жертв либо сам покупал сыр, либо жил в семье, где кто-то другой покупал сыр. Мы опросили всех, кто общался с погибшими. «Значит, дело закрыто?» «Значит, закрыто». «Мы знаем, что каждая из жертв либо купила сыр или съела у кого-то на обеде. Но связи одного человека из списка с сыром я никак не могу понять. Кто?» «Дольфина Бордели. Я не говорю, что ее убили. Но насколько я могу судить, она не покупала сыр. А насколько я могу судить, ты усложняешь». Из списка жертв она была бы первой, о ком я подумала, если бы это было убийство. Но почему? Один приезжий миланец и пятеро местных жителей, не имевших врагов. И Дальфина, которая не была одинокой, но и не имела широкого круга общения. Я хочу еще раз поговорить с людьми. Возможно, окажется, что Дальфина все же ела сыр. В тот день умерли двое. И на общем фоне это кажется странным. А мне кажется странным скорее то, что любители козьего сыра умирали по одному, а не пачками. Лилиане повезло, что козы вышли на новый лук лишь два месяца назад. Соответственно, она выходила на рынок с новой продукцией только шесть раз. А сама лишь по чуть-чуть пробовала сыр, поела нормально всего один раз и еле оклемалась. И все же... Я постараюсь уточнить все передвижения Дольфина во вторник. А я скажу, что тебе просто скучно. но ну, признайся честно. Николетта допила кофе, распрощалась с брондолением и отправилась к деревенскому врачу. «Все получилось случайно», — в который раз сказала женщина. «Но ведь это лишь подтвердило ваши выводы о естественных смертях, правда?» «Я, собственно, хотела спросить. Эксперты ведь обязательно изучают содержимое желудка на вскрытии?» Врач уставился на Николетту. «Вы хотите узнать, был ли там козий сыр?» Она кивнула. «Ни в одном из этих случаев сыра мы не нашли. Видимо, он уже полностью переварился». «Хм...» — сказала Николетта, глядя в пол. «Но вы абсолютно правильно установили причину отравления. Колхицин». Пришлось задействовать лабораторию в столице для анализа сыра. Хотя я исполняю обязанности судебного медика в этой деревне, у меня нет соответствующего оборудования. Собственно, абсолютной уверенности нет и у экспертов, ведь колхицин уже ушел из организма. Но это единственное допустимое объяснение смертей. Не волнуйтесь, сеньора Денизи, ваше предположение абсолютно верно, ведь в сыре яд обнаружен». — Хм... — снова сказала Николетта. — Вы хотите убедиться, что все семеро съели сыр? — сказал врач. — Но это же нужно установить обязательно. — К чему вы клонитесь, сеньора? — Уже установлено, что вы оказались правы, назвав причину отравления. Колхицин найден в партии сыра на ферме. Что еще вас беспокоит? — Не думаете же вы, что кто-то использовал смерти, чтобы замаскировать убийство в общей толпе? — Это хорошая идея, не правда ли? — Вы мыслите как преступник, и, пожалуй, это ненормально. Николета снова промолчала, лишь вежливо улыбнулась. — Спасибо, что поделились, — сказал врач, провожая ее до дверей. На улице она встретила Джильберта. Чрезмерная опека матери научила его некоторой скрытности, которая была несвойственна молодому человеку от природы. Сегодня он отправился на обед в деревню, потому что был уверен, что мать останется дома. Встреть он ее на улице, не избежать бы скандала на три дня. Как он посмел не прийти на обед домой? Почему соврал, что занят и не сможет прийти? Поэтому Джильберта Предварительно точно уверился, что сегодня сможет спокойно пообедать в ресторане, как все нормальные люди его возраста. Смешно, право, что у него нет возможности жить так, как живут его ровесники. Но уехать нет, он бы не смог, прекрасно представляя, какая буря случится даже при упоминании об этом врачи, уколы, сердечные приступы, а в итоге необходимость ухода за матерью. Он смирился и даже получал некоторое удовольствие, что не нужно ничего решать самому. Но ветер свободы манил, и изредка он устраивал такие преступные вылазки, как сегодняшний обед в городе. — сеньора Я хотел сказать, что вы совершили нечто невероятное и спасли деревню от смерти. Николета улыбнулась, слегка смутилась. Они поболтали несколько минут о ничего не значащих вещах и разошлись, каждый в свою сторону. Джильберто так и не решился спросить о том, ради чего стремился встретить сеньоры Денизи. А Николета, занятая мыслями о сыре, не заметила, что молодой человек смущен и чем-то встревожен. После ухода подруги Брандолини рассматривал документы по каждому из умерших, раздумывая, нет ли в них какой-то мелкой детали, которую они упустили. Он хорошо знал, что сомнения Николетты не возникают на пустом месте. Но с чего она засомневалась сейчас? Полтора месяца жители деревни уговаривали ее взяться за дело. И лишь тогда, когда все выяснилось и все успокоились, она решила заняться расследованием. Надо признать, Николетта в чем-то права. У одной жертвы действительно не установлена прямой связи с сыром. Но раз она так решительно настроена, то скоро найдет эту связь и успокоиться «Тебе лучше поговорить о Дольфине с кем-то из Троицы», сказала Пенелопа. «Из какой Троицы?» «Насколько я помню, их было четверо, если считать Дольфину. Симонетта, Аделина и Мария. Лет тридцать назад эти школьницы были не разлей вода, Они не доставляли неприятностей, поэтому мне ничего определенного не запомнилось. Наверное, женщины были очень рады, когда Дольфина вернулась в деревню прошлой осенью. Или кто-то был не очень рад, — пробормотала Николетта. День выдался холодным, поднялся ветер, хотелось лежать на диване, вдыхать аромат из кухни. Но раз придумала себе занятие, надо идти. Скоро вся деревня выйдет на традиционную поседжату, и она наверняка встретит всех трех женщин. Как и в любом другом городке Италии, поседжата была важной составляющей повседневной жизни. Когда на Италию опускается вечер, а купол собора на главной площади становится темно-золотым в уходящих лучах солнца, Приходит время любимого итальянцами ритуала. Это вечерняя прогулка по Сиджатта, неторопливый променад по главной улице города или вдоль набережной в прибрежных городах. Старики усаживаются на стульчики вдоль главной улицы средневекового Чертальда или на скамейке на набережной залива сказок аллигурийского сестры Леванте. Семьи ввинчиваются в узкие улочки чрева неаполя или выходят на длинную Корсо-Гарибальди в современной части Салерна в регионе Кампания. Парами и семьями прогуливаются жители Пьемонтской ароны на озере Маджоре между кафе-магазинами на Вио-Кавур. В каждой деревне есть свое место для вечерней пасседжатты. Здесь впервые выводят в свет недавно рождённого малыша. Или без слов заявляют миру, что этот парень и эта девушка теперь вместе. Улыбки, приветствия, смех, флирт. Есть такое старомодное итальянское слово «кортеджаре» — обхаживать, уделять внимание с романтическим подтекстом. На поседжате оно проявляется во всей красе. «Сюда!» на улицу или площадь. Выплескивается вся жизнь городка или деревни. Попутно люди заходят в бары ресторанчики, бутики и магазины. На вечернюю пасседжату одеваются элегантно, демонстрируя новые наряды, и даже старички к вечеру обязательно надевают лучший костюм. Порой даже бордового цвета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 В деревне 800 жителей, но Гомон на площади в час аперитива не слабее, чем в большом городе. Однако, к огромному своему разочарованию, Николетта не встретила не только троицу, но даже близких знакомых, с которым можно было бы поболтать. Если Дольфину действительно убили, тот, кто это сделал, должен быть очень хитрым. Он решил, что незаметно совершив убийство, когда жители деревни умирали один за другим по какой-то неясной причине, он сможет скрыть свое преступление, прямо как в романах. Но если бы это был Микеле, он не смог бы спланировать все так тщательно, а просто пустил в ход кулаки или огрел Дольфину чем-нибудь по голове. Или все это глупые домыслы. И, поговорив с тремя женщинами, она узнает, что одна из них угощала Дольфину сыром, просто постеснялась сказать, укоряя себя за смерть подруги. И тогда все встанет на свои места. Когда Николетта уже отчаялась и вышла на дорогу, ведущую к домику на горе, за спиной затормозила машина, и знакомый голос пожелал доброго вечера. «Здравствуйте, карлота Я заходила на станцию этим утром, хотела с вами поговорить. Лейтенант выглядела похудевшей и изможденной. Темные круги под глазами, бледный цвет лица. Что вас беспокоит? Конечно, я не хочу вмешиваться туда, куда мне не следует. При этих словах Карлота усмехнулась. Но я немного покопалась, и... Мне просто интересно, удалось ли вам связать Дольфину Бордели с козьим сыром? Потому что, как бы я ни старалась, я... Сыр однозначно связан со всеми жертвами. Они регулярно покупали его у Лилианы. А Миланец поел в семье, которую навещал. У остальных членов семьи обошлось не с варением. Еще раз извините, если я вмешиваюсь. Я просто немного поиграла в игру, кто съел сыр, просто чтобы чем-то себя занять. И с Дольфиной у меня ничего не вышло, поэтому я подумала... Дальфина Бордели была на небольшой вечеринке во вторник, где ела этот сыр. Так что, к счастью для всех нас, дело закрыто. Все смерти случайны. Дело закрыто. Финита!» «Но я хочу поблагодарить вас, Николета. Это была довольно странная и необычная ситуация. И кто знает, сколько людей могло погибнуть, если бы вы не догадались». «Так что от имени нашего ведомства, а также лично от меня, спасибо вам!» Николета хотела спросить, где была вечеринка, на которой побывала Дольфина, но передумала. Хорошее отношение Карлотты и Карлине вещь переменчивая, и не стоит им злоупотреблять. Узнав, что Дольфина тоже съела сыр, Николета, мягко говоря, была разочарована. Она передумала идти домой, развернулась и пошла обратно на Центральную улицу. — Рад видеть вас, бодрый и полный сил! — поздоровался с ней нотариус Андреа Бодди. — новые чем-то обеспокоены. Надеюсь, ничего больше не случилось? — Николета покачала головой. — Нет-нет, всё в порядке. Я думала о Дальфине Борделле. Со всеми остальными жертвами было легко получить подтверждение того, что они действительно ели сыр. Но с Дольфиной мне было трудно это понять. — О, Боже! — потемнел лицом нотариус. — Вы имеете в виду, вы думаете, что она не умерла от травы, как другие? Между нами говоря, я об этом думала. Но только что узнала, что она ела сыр. Видимо, мой детективный нюх немного заржавел. «О, сомневаюсь, дорогая. Вы видите изнанку жизни, существование которой мы все так старательно скрываем. Знаете, я тоже немного об этом задумывался. О Дольфине я имею в виду. Симонетта Форестини, она забавная, можно сказать. Никогда не была замужем, у нее много странных идей. И поэтому, учитывая долгую историю этих женщин, я не мог не задуматься». «Да?» Вы имеете в виду ситуацию, друзья-враги? Друг-враг? Друг, который на самом деле враг? Андреа кивнул. Хм, да, возможно. Конечно, я понятия не имею, но мне приходила в голову мысль, была ли Дольфина на самом деле мертва, когда Симонетта приехала тем утром? Человек, сообщивший о смерти, совершил убийство? Скрывался на виду у всех? Именно! И тут нотариус расхохотался. «Простите, Николетта! Простите, ради бога, я шучу! Я просто пытаюсь придумать сценарий для сериала, который могли снять в нашей деревне, про эту историю. Конечно, я никогда не подозревал Симонету, простите глупую шутку!» «Спрятаться на виду!» — подумала Николетта, входя в кондитерскую Олеси и вдыхая ароматы свежей выпечки. — Интересно. Но, может, я просто придумываю сценарий, как только что нотариус. Карлотта сказала, что Дольфина ела сыр. Чего мне еще надо? Она взяла миндальный корнетто и бокал апельсинового сока и присела за столик. Через минуту в дверях нарисовался смущенный Джилберта. «Простите, сеньора, увидел вас в окно и... Я не решился днем. Могу я с вами поговорить?» «Да?» «Ну, это... это неловко. Но я хотел спросить, может быть, теперь, когда история с сыром закончилась и никто больше не умер, и вы, надеюсь, ничем не заняты?» Она молча ждала. Лицо молодого человека было напряженным. Чувствовалось, что он собирается сказать что-то очень важное. «Вам всегда все удается. Я хотел попросить вас. Я просто не знаю, с чего начать. Мать никогда не говорила». Он вдохнул и выдохнул. «Я хочу знать, кто мой отец. И вам нужна моя помощь?» Боже мой, он ведет себя как двенадцатилетний подросток. Как же злобная сеньора Ринальди испортила ему жизнь. Но если она сейчас скажет, что согласна, сеньора никогда ей этого не простит. Но, в конце концов, его мать и так никого терпеть не может. Так какой риск? Конечно, я помогу сказала она, не в силах удержаться от того, чтобы потрепать его по плечу, как маленького. «Я ничего не могу обещать, но я сделаю все, что в моих силах». «Тогда я спокоен. У вас всегда все получается».